Глава двадцать Я продолжал прочесывать местность в поиске Евлеевой, но все тщетно. Дух, конечно, имеется, но функционал ограничивался отправкой сообщений до да перемещением по местности. С этим, конечно, далеко не уйдешь. Внезапно меня осенило. Точно, она же подошла к директору и заявила желание уйти пораньше. Что-то там было про галерею и картины, если не ошибаюсь. Конечно, ничто не мешало ей соврать и отправиться в другое место, но все же стоит проверить. Единственная зацепка, как-никак. Я открыл карту местности на своем смартфоне и нашел в десяти километрах от школы художественную галерею. Возможно, учительница говорила именно о ней. После изучения маршрута я использовал лилия для перемещения. Таким образом, чуть меньше чем за минуту мы смогли оказаться возле необходимого здания. Мне повезло. Видать, желающих взглянуть на настоящее искусство оказалось не так много, так что на полупустой стоянке машина Евлеевой заметно выделялась. Значит, с адресом не прогадал. Осталось лишь найти женщину внутри здания. Я не особо по живописи, так что, надеюсь, не придется часами следить за ее культурной программой. На первом этаже располагалась полноценная картинная галерея, а второй оказался отведен в основном под скульптурой. Лили быстро прочесала весь первый этаж, но я не увидел никого, кроме персонала и нескольких групп школьников, что отправились на экскурсию со своими классухами. Я попросил Лили вновь осмотреть каждый выставочный зал, а Евлеевой все так же нигде не было. Попытки найти женщину на втором этаже тоже не увенчались успехом. Я вновь вернулся к ее машине, но та неподвижно стояла на своем месте. Может, ушла в другое место? Или же я просто хреново искал? Решено было проверить не только каждый выставочный зал, но и служебные кабинеты. Если забраковать вариант с посещением галереи, то только после финального осмотра. Мой план прервал звук СМС-сообщения. Надеюсь, это Ви. Ее помощь сейчас бы не помешала. Я временно отключился от Лили и потянулся к телефону, но отправителем сообщения оказалась Роза. Девушка предложила мне несколько окошек со временем для завтрашней тренировки. Быстро изучил варианты и выбрал на 6 часов вечера. Как раз хватит времени закончить учебу и разобраться с домашкой. Ответное сообщение благополучно улетело, и я снова переключился на Лили. Дух почти пролетел мимо темного непримечательного кабинета, как вдруг в углу комнаты, краем глаза, я заметил Евлееву. «Остановись, она здесь». Комната выглядела богато и официально. Темно-красные обои с узорами разбавляли повсюду развешанные картины, Сам кабинет делился на две части. В первой находилась зона для гостей, включающая в себя диван бордового цвета и три кресла. А сама мебель располагалась возле шикарного резного камина. Правда, он являлся лишь приятной декорацией и не выполнял своей основной функции. Над камином я заметил портрет сидящего мужчины в сюртуке, который оказался так сильно похож на человека, что сидел в паре метров от Евлеевой. Вторая же часть кабинета являлась чем-то вроде рабочего места, что оказалось укрыто за ширмой. Я попросил Лили вернуться к двери, и мои догадки оказались верны. С учительницей разговаривал сам директор галереи. «Да уж, он себя любит», Даже портрет свой оформил и повесил на видное место. «Хочу услышать, о чем они говорят», — обратился к духу я. В ту же секунду мне послышался диалог. «Я сразу же ее заметила, как вошла в ваш кабинет. Потрясающая работа», — произнесла учительница. «Благодарю». Эту картину мне удалось приобрести относительно недавно у одного начинающего, но весьма искусного художника. «Однажды она будет стоить в несколько тысяч раз больше, чем моя начальная цена», — увлеченно поведал мужчина. «А ведь вы так редко хвалите кого-то из современников. Видать, и правда впечатлил». Похоже, мужчину она знала уже много лет. «Ой, не поверите!» У человека потрясающее видение этого мира, что нельзя не прочувствовать через его картины. Хватит. Послушаем продолжение чуть позже, а пока давай наблюдать. Тратить драгоценные минуты на подслушивание разговоров об искусстве не хотелось, поэтому я остановил Лили. Евлеева явно приехала сюда не о картинах поговорить. Прошло примерно 10 минут, как вдруг женщина поднялась с кресла и направилась к дивану напротив, где и сидел директор. Она достала миниатюрный блокнот из своего кармана, пролистнула до определенной страницы и положила его на деревянный журнальный столик прямо перед мужчиной, после чего заняла другой край дивана и демонстративно уставилась на директора. Он не спеша потянулся к записям. «Покажи, что внутри», — вгрызся взглядом в кожаный блокнот я. Лили подлетела максимально близко к мужчине, и вместе с ним мы уставились на бумагу, что пестрило обилием странных символов. Директор изучал содержимое еще несколько минут, словно всматриваясь в каждый символ, а затем обратился к Евлеевой. «Лили, хочу слышать их диалог. Эти символы ни о чем мне не говорили. Возможно, хоть что-то пойму из разговора. Вы говорили, что у вас не получилось. Но ведь схема-то рабочая. Вы уверены, что цель находилась рядом с предметом?» Потирая подбородок, спросил мужчина. «Безусловно. Мы проверяли несколько раз. Более того...» Я подтверждаю ежедневное взаимодействие. Что могло стать причиной провала?» — недоумевала учительница. Директор немного подумал, а затем указал пальцем на один из символов и предложил. «Что, если мы заменим эту руну на другую? Есть ведь более сильные комбинации. Но ведь ранее в сильных рунических ставах никогда не было нужды». «О, милая моя подруга, времена меняются. Я считаю, что стоит попробовать». Мужчина подошел к столу и на отдельной странице нарисовал символ, похожий на тот, что он показал ранее. Но директор немного изменил его, затем вернулся к Евлееву и протянул блокнот. «Думаешь, на этот раз сработает?» С недоверием взглянула на новый символ она. Все проще, чем ты думаешь. Если не достает мощности, то мы ее добавляем, развел руками директор. Вот только в мощности ли дело, не думаешь, что этот случай немного другой? А что заставило тебя усомниться? Директор сел рядом с женщиной, дожидаясь ответа. Такое чувство, будто им известно о нашем плане, опустила голову она. «Невозможно!» — отмахнулся мужчина. «Ты ведь помнишь, с чем мы работаем? И ты еще думаешь, что кому-то известно?» «Дай мне минуту, нужно подумать», — ответила она. Евлеева отложила блокнот с рунами на столик и молча уставилась в потолок. «Останови звук!» Понимая, что пока ничего интересного не намечается, попросил я. «Скрывать не буду». Все руны казались мне похожими друг на друга. Состояли они в основном из треугольников и букв, а отличительной чертой оказались корючкой. В школе с таким я не сталкивался, да и в библиотеке соответствующие учебные материалы тоже не встречал. Вот так удача. На то, чтобы разобраться во всем, у меня есть лишь пять минут, а там я уже смогу лишь наблюдать. Вернее, осталось уже несколько минут из пяти. Может, стоит... На секунду я отсоединился от Лили и метнулся к столу. Моментально перед мной возник чистый лист и ручка. Запомнить эти символы я точно не осилю, но, может, хотя бы парочку успею записать. Я вновь дотронулся до кольца, переключаясь на глаза Лили. «Покажи мне записи в дневнике еще раз». Дух-помощник приблизился к записям, и я взглянул на набор рун. Для записи приходилось каждый раз отключаться от связи с духом, а затем подключаться вновь. Таким образом, я смог переписать несколько символов, после чего Евлеева вновь схватила блокнот и продолжила разговор. «Звук!» «Еще раз!» «Если не получится, то нужно что-то серьезное изменить в нашем руническом ставе. Предлагаю полностью пересмотреть его и...» «Пересмотреть?» — возмутился мужчина. «Сколько времени это займет? Мы с трудом расшифровали даже малую часть, а ты требуешь еще...» «Этого более чем достаточно», — указал пальцем на блокнот мужчина. На пару минут в кабинете воцарилась тишина. Отключить вовремя звук я успел, но по моим расчетам от пяти минут не осталось ровным счетом ничего. Как только они снова заговорят, сразу же включи звук. Эта команда оказалась своеобразным тестом. Выполнит ли мой указ Лили? Мужчина поднялся с места и сделал глубокий вдох, после чего добавил. «Попробую изучить все от и до», «Возможно, допущенная ошибка с предметом», — обратился к учительнице он. «Хорошо, вы правы. Попробую разобраться с этим, как только выдастся подходящий момент». «Этот символ...» Мужчина продолжил что-то рассказывать, но звук оборвался. «Твою мать! На самом интересном месте!» Я продолжал наблюдать за ними, пытаясь побороть неприятное чувство досады. Около получаса они продолжали обсуждать что-то еще, после чего попрощались, и Евлеева вышла из художественной галереи. Учительница даже не взглянула на экспонаты выставки, а лишь напрямую направилась к своему автомобилю. Что уж удивляться, она приехала сюда не за экскурсией, а конкретно к этому человеку. Далее я продолжил слежку за машиной, как вдруг раздался звон СМС-сообщения. Потом отвечу. Сейчас не лучшее время отвлекаться. Спустя еще несколько минут я услышал второе сообщение. А стоило Евлеевой заехать на стоянку, как и вовсе зазвонил телефон. Да что случилось? Я быстро отключился от Лили, дабы проверить, кто звонит. Но стоило мне увидеть контакт Ви, как я сразу же взял трубку. Что случилось? Я еще не закончил. Мне доложили, что наша подруга почти дома. Дальше от тебя ничего не требуется. Этим займется другой наш приятель», — завуалированно ответила Ви. «Когда в гости ко мне заглянешь, чаек попьем». Намек понят. «Ты уверена, что мне стоит сделать паузу?» — уточнил я. «Абсолютно. Буду ждать у себя. Как скажешь. Скоро буду». Стоило мне выйти из общаги и дойти до ворот школы, как я услышал знакомый голос позади. «О! Куда путь держишь, молодой?» Я оглянулся и увидел старину Дженка. Не сказать, что эта встреча оказалась приятной. О, нет. Затащит еще в очередной борделе. «Да мне вот в лавку к Маре нужно», — попытался отвязаться от него я. «К Маре? Это же напротив Линвича. Я как раз к этому уроду иду». «Отлично. Пошли вместе», — ехидно улыбнулся Карлик. «Да черт. Не могу я рассказать ему, что иду к Ви. Еще и сам захочет к ней зайти. Кто его знает?» Прилипал и еще тот. «Вы идите, а мне еще в одно место зайти нужно. Купить кое-что, понимаете?» «Купить?» — выкатил глаза карлик. «Спасибо, что напомнил, молодой. Я считаю, что пора Линвича раскодировать. Давай я с тобой. Найду пивнушку какую по пути или возьму чего покрепче в магазе», — подмигнул он мне. Так и знал. От надоедливого Карлика хрен отвяжешься, Мы шагали по улице, а Карлик травил байки о том, как прячут алкоголь в своей кладовке, в тайне от Абрамова, конечно же. Короче, молодой, есть такая тема. Купил я, значит, громадный батон в магазине, а потом вырезал снизу дырку и вытащил мякишу изнутри. А на то место бутыль с самогоном запихал. «Небольшой, конечно, но и батон был не один. Вот так не один литр спрятал в шкафу», — похвастался карлик. «Вот же хитрюга. Еще и делится со мной, словно не боится, что заложу его». «В шкафу? Прямо в вашем кабинете? А если Абрамов узнает, — поинтересовался я. Пф, я уже второй год заначку делаю». Он, конечно, поинтересовался разок. Мол, что ты там за херню в шкаф засунул? Так я ему и говорю, что это чисто фишка карликов. Сухари на Новый год заготавливать, рассмеялся Дженк. Он, конечно, ничего не понял, но так офигел, что и уточнять не стал. Попросил только после Нового года прибраться. Вот так умора! Но не рановато ли для заначки? До праздника еще несколько месяцев. Я предпочитаю к праздникам готовиться заранее. Так я еще и не один буду, потребуется много пуэла, заявил Карлик. «Не один? А что, собутыльники в школе имеются?» — подколол его я. «Ой, ну их нафиг», — отмахнулся он. «Я лучше со своими приятелями время проведу. Школа как раз пустая к вечеру будет, да и Абрамов не проверяет. Грех не привести гостей». «Хочешь, и ты приходи, познакомлю со своими!» Карлик продолжал удивлять своей откровенностью и дружелюбием. Однако от уникального предложения я все же отказался. «Спасибо за компанию, но мне пора», — попытался попрощаться я. «Как? Уже? Ты же купить что-то хотел. Давай сделаем дела, а там посмотрим. Это место подойдет?» — указал на супермаркет он. — Вполне, — ответил Дженку я. — Да и я смогу смело бутылочку приобрести. Думаю, стоит выбор на пиве остановить. Выше шанс, что Линвич согласится глотнуть, — оптимистично ответил он. У меня созрел план. Супермаркет большой, легко будет незаметно раствориться в толпе и отвязаться от карлика, наконец. Мы зашли внутрь, и Дженк в припрыжку сразу же направился к отделу с алкоголем, а я незаметно проскользнул к выходу из супермаркета. Все, О, этот ветер свободы. Я обогнул супермаркет с левой стороны и отправил сообщение ави. Стоит предупредить, что немного задержусь. Быстрым шагом я направился прочь от здания, как вдруг... Молодой! «А ну, пошли отсюда!» — выкрикнул голос сзади. Я оглянулся и увидел, как из мелкой форточки магазина вывалился дженк, держа бутылку пива в руках. «Какого хрена?» «Пошел на кассу, а там бабенка одна сидит. Ну, знакомая моя, скажем так. Бывает же. Я-то прилично себя вел, а она как кинется с матами до да кулаками». «Вот я деньги швырнул на соседнюю кассу и пулей в окно сиганул. А ты тут как тут, молодчина. Дошли быстрее!» — двинулся вперед карлик. «Вот так удача. Ну, спасибо». Мы направлялись в сторону лавки Линвича, а Ви как раз жила неподалеку. «Слушай, а давай назад вместе вернемся. Ты пока к Маре зайдешь, а я Линвича пойду совращать». — помахал бутылкой карлик. «Нет», — злобно ответил я. «Нет? Хочешь, чтобы мы вместе зашли к уроду Линвичу? Без проблем. Я хочу заняться своими делами, а вы мешаете мне. Сил бороться с карликом уже не осталось». «Дела, говоришь?» — грустно выдавил тот. «А что за дела? Могу помочь тебе» вы мне поможете если перестанете навязываться ответил я прозвенело смс сообщение после чего карлик сказал так бы сразу и сказал ну е моё к девушке идешь верно засверкали глаза дженка ага и вы мешаете так что удачного вам распития», — посмотрел на пиво я а мне нужно идти подожди — выкрикнул тот. Я снова недовольно закатил глаза. Карлик подошел еще ближе ко мне и достал что-то из кармана, что бережно спрятал в маленькой ладошке. «Вот, возьми. И все, я отстану». Карлик раскрыл ладонь, и я увидел презерватив. «Он что, серьезно?» «Бери, говорю, молодой, иначе точно не отстану. Этот мой счастливый». «Чёрт с тобой!» Я выхватил счастливый презерватив, понимая, что иначе от надоедливого Дженка мне не избавиться, и попрощался, а тот лишь добавил, «Чтоб не опозорил меня, сынок! Буду болеть за тебя!» Вилли Нива открыла мне дверь и недовольно заворчала. «Где ты пропадал? Обычно тебе требовалось раза в три меньше времени». Еще и на сообщение последнее не ответил. «Я уже думала, что-то случилось», — призналась она. Дженг привязался, еле смог от него избавиться. «Я надеюсь, он теперь не знает, где я живу», — уставилась на меня девушка. «Не переживай, я об этом позаботился». Ви повела меня на кухню, где на столе стояли две кружки чая и слегка подгорелый пирог. Видать, пыталась к моему приходу все подготовить. А пирог так и вовсе, сама испекла. Уж больно уставшим он выглядит. «Ну, угощайся. Чай, конечно, уже давно остыл, но это твоя вина», — шуточно обвинила меня девушка. Я уселся на стул и сделал глоток чая. Надеюсь, хоть Ви меня не отравит, хотя пирог, мягко говоря, не внушал доверия. «Насчет Евлеевой начал я. Она сегодня встретилась с директором художественной галереи и обсуждала странные символы — руны, если я не ошибаюсь. Ви выслушала весь мой подробный отчет, после чего я протянул девушке лист с частью символов, что успел записать ранее. «Интересно», — прошептала она, изучая мои рисунки. «Ты что-то знаешь об этом?» «Я уже видела похожие руны, но предназначение так и остается неясным», — ответила она. «Видела? Где?» Девушка ушла в свою комнату, а назад вернулась уже с амулетом, что ранее я отобрал у водителя. Она указала на тыльную сторону амулета и отдала его мне. Сзади я и увидел еще один набор рун. Когда я только заполучил амулет в виде монеты, то, конечно же, увидел символы, но из-за своей сложности в памяти они не отпечатались совершенно. С первого взгляда казалось, что руны совсем разные, но стоило подробно их изучить, как стиль написания показался аналогичным. Что-то общее у них явно есть. Неужели получается, что в той аварии замешаны евлеева,